Апрель. Глава пятьдесят вторая. На утро после той ночи. Королева вздрогнула и проснулась. Прыгая, как мячик, перед телевизором, Гаррис лаял с невиданным остервенением. Королева была вся в поту. Тяжелые полотняные простыни облепили ее влажным холодом. Как обычно, она поглядела в угол на пятно сырости и Но его не было. Вместо него виднелось нечто похожее на тонкую шёлковую обивку. "Да замолчи же ты, паршивая псина", крикнула королева. Гарис продолжал тявкать на пустой экран. Чтобы заставить его замолчать, королева взяла пульт дистанционного управления и включила телевизор. Было утро 10 апреля 1992 года. И Дэвид Димблби С воспалёнными от бессонницы глазами, устало повторял, что на выборах победила консервативная партия. О, боже, какой кошмар, простонала королева и натянула одеяло на голову. Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссёр Ирина Воробьёва. Читала Леонидна Бродская.